После поминок, которые проходили в клубе, мы вернулись вдвоем с Мишкой. Он был задумчив, я тоже разговаривать не хотела. Я устроилась перед телевизором и тупо взирала на экран, так и не сообразил, что канал вещает на английском. Мишка заглянул ко мне, выключил телевизор и устроился рядом. «Не плачь», — сказал он тихо. «Чего уж теперь?» «Я не плачу», — ответила я, вытирая слезы.